Глава пятьдесят пятая. «Живеналь, что ты такое говоришь?» лепетала моя мать, растрепанная в одной рубашке. Он явно вытащил ее из постели. «Я бы никогда не решилась на такое. Я бы не смогла предать тебя. Я очень сильно тебя люблю, и Грэм тоже любит, и у Она замолкла, потому что отец на наотмашь ударил ее по лицу, и она отлетела к бортику бассейна. Глаза старого адмирала выкатились из орбит. Страшные, красные, воспаленные и совершенно безумные. Не смей отпираться, дрянь. Я все знаю. Щенок проболтался от дочки капитана Шатопера Виоли, а она рассказала нам. Девчонка втюрилась в Грэма и попросила, чтобы я запретил ему уезжать из Альмарина. Так все и скрылось. Слышишь, продажная ты мразь? Я не мог поверить своим ушам. Та девочка с веснушками в голубом платье так легко выдала мой секрет. Резкое, острое, мучительное чувство вины и безысходности накрыло меня с головой. Моя вина. «Зачем я рассказал ей? Зачем проболтался? Мать велела никому не говорить, а я... А я ее предал». «Не смей ее трогать!» — заорал я и тоже забежал во Фригидарий. Старый адмирал повернулся ко мне, как монстр в страшной книжке. «А вот и мой наследничек!» — мерзко ухмыльнулся он, обнажив желтые зубы. «Чего же ты это, сынок? Задумал оставить своего старого папашу совсем одного?» «Папаша, значит, все для вас, а вы, твари, неблагодарные хотели плюнуть мне в душу?» «Жавеналь, пожалуйста, позволь Грэму уйти», — пуще прежнего зарыдала мама. «Он еще маленький. Я не хочу, чтобы он все это видел и слышал. Да, я действительно мечтала. Я думала отправиться в небольшое путешествие, побыть с сыном вместе, но...» «Врёшь, тварь», — завизжал отец. «Я все разузнал. Ты забронировала два билета в один конец на чужие имена». «И правильно сделала», — в запале крикнул я а потом твердо сказал, «Ты чудовище. Я не желаю быть твоим наследником. Все, чего я желаю, — это уехать подальше от тебя вместе с мамой». «Вот как?» — с обманчивым спокойствием переспросил старый адмирал и сделал большой глоток из своей серебряной фляги, а потом повернулся к матери. «Знаешь, Элия, ты просто отвратительно его воспитала. Никакого уважения к старшим. Ты испортила моего драгоценного наследника, гнида. Ты явно заслужила наказание». С этими словами старый адмирал схватил мою мать и толкнул ее в бассейн. Гладь воды взорвалась тысячи брызг. Я подбежал к бортику и протянул маме руку, чтобы схватиться за нее и выбраться. Ведь никакой лестницы у этого бассейна не было, а борта были очень высокими. Но в этот момент заметил что-то, что меня насторожило. Вернее, не так. Испугало до такой степени, что душа ушла в пятки. На противоположном бортике я увидел торчащее из камня металлическое кольцо. К нему была прикреплена толстая металлическая цепь, которая уходила под воду. И эта цепь, она зашевелилась. Отец наблюдал за всем этим с кривой ухмылкой, прихлебывая свой мерзкий напиток, а я в это время свесился вниз, чтобы ухватить свою мать и вытащить ее из воды. В ее глазах была паника. Я крепко схватил ее за запястье и стал тянуть, но в этот момент что-то огромное и зубастое выскочило из воды. Это был русал. Отвратительный, скользкий, масластый русал с ошейником на шее. Он впился матери в плечо и начал рвать. Она закричала от боли, а капли ее крови алыми шариками поплыли по воде. На своих попойках отец с друзьями часто забавлялся с пойманными русалами. Устраивал кормёжку или натравливал друг на друга. Но сейчас он бросил голодному русалу на растерзание, мою мать. Я закричал и хотел броситься в бассейн, чтобы спасти ее, но почувствовал, что какая-то сила не дает мне это сделать. Отец начертил руну, и меня отбросило от бортика. Передо мной как будто возникла невидимая стена. Из-за нее я ничего не мог сделать, мог только с безграничным ужасом наблюдать, как чудовище вцепилось моей матери в руку, а затем уволокло ее на дно. Вода бассейна медленно окрасилась в красный. «Ты!» — вне себя от ярости и боли, пронзившей меня насквозь, заорал я и бросился на старого адмирала. «Я убью тебя!» Но он с легкостью перехватил меня, и я увидел его безумные глаза совсем близко. «О нет, грамм, сынок, этого не будет!» прохрипел он и поднял руку, складывая какую-то руну. На кончиках его пальцев вспыхнуло черное пламя. Руна мрака. На занятиях в школе рун нам говорили, что это наиболее опасные и страшные руны, применение которых жестко карается законом. Они способны не только кардинально изменить прошлое и будущее, но даже порядок вещей и струны мироздания. «Я не желаю, чтобы ты стал таким же, как эта падаль. Не жалей об этой предательнице, туда и, и дорога. Ты мой сын. Я хочу, чтобы ты был похожим на меня. Чтобы все, что есть во мне, жило в тебе, сынок. Смотри, это печать воли. Моей воли. Теперь ты станешь совсем как я». Начертав руну пламенем мрака, отец занес руку, чтобы заклеймить меня. «Я знал, что такое печать воли». Старый урод хотел передать мне свой характер, свою распутность и жесткость. Он в буквальном смысле хотел, чтобы я стал им. Каким-то чудом, нечеловеческим для ребенка усилием, я выкрутил ему ее и впился зубами в запястье. Но он успел мазнуть пальцами по моему лицу. Скулу обожгло резкой острой болью, которую было просто невозможно вытерпеть. Неначертанная, но наложенная руна мрака разрезала кожу неровной полосой, а отец схватился за свою украшенную руку и повалился на плитку. Он орал грязное ругательство, проклиная меня, на чем свет стоит. Но алкоголь сделал свое дело, он даже не мог подняться. И тут мне совершить бы то, чего я хотел больше всего на свете — подбежать к нему, отволочь к кровавленному бассейну и бросить след за мамой. Но от боли, полученной при неправильном нанесении руны, я почти не соображал. Дальнейшее я помню смутно. У меня началась сильнейшая горячка и окорчился в черном пламени руны мрака. Я пролежал в этой горячке, когда хоронили маму. Точнее, то, что от нее осталось. Я пропустил ее похороны. Отец выдумал какое-то совершенно неправдоподобное объяснение, мол, ночью мама вдруг захотела посмотреть на русала, но случайно поскользнулась и упала к нему в бассейн. Несчастный случай. Насчет моего тяжелого состояния он отговорился еще проще. Да вот, мальчишка баловался с запрещенными рунами и поплатился за это. Целители говорили, что я не выкарабкаюсь. Сквозь свою болезнь, сквозь страшный жар я чувствовал, что доживаю последние дни. Комната была объята черным пламенем, повсюду, вокруг меня, горели эти проклятые гибельные руны мрака. Всё, чего мне тогда хотелось, чтобы они поглотили меня и забрали вслед за мамой. А потом я вдруг открыл глаза и увидел рядом со своей постелью ее. Мама смочила полотенце в холодной воде и положила его мне на лоб. Это было блаженство. Точно так же, как ее ласковые руки и большие невинные глаза. Мамочка, прости меня. Прости, я рассказал наш секрет. Ты не виноват, Грэм. Обещай мне, что не будешь винить себя за это, хорошо? Пообещай, что не станешь винить ту девочку. Ты жива, мама. Скажи мне, что ты вернулась навсегда. Она грустно улыбнулась. Я пришла к тебе из страны духов. Забери меня с собой в эту страну. Нет, Грэм, тебе еще не время. Ты должен вырасти умным, красивым и сильным прожить счастливую и чудесную жизнь. А я буду смотреть на тебя сверху и радоваться, что у меня такой замечательный сын. Но, мама, адмирал, руна мрака, мне так больно. Я не хочу становиться таким, как отец. Ты должен найти дракона и стать его сиблингом. Это ослабит действие руны воли и распутного характера отца на твой характер, Грэм. А потом ты сможешь окончательно убрать это». Мать ласково прикоснулась к правой стороне моего лица. Ее пальцы были такими прохладными, они дарили успокоение. Когда ты станешь наполовину драконом, то у тебя появится истинная душа. Дракон почувствует ее, он тебе подскажет. Лишь твоя истинная, которую ты полюбишь всем сердцем, сможет убрать руну мрака. И тогда ты станешь тем, кем и должен был быть. Мой хороший, мой добрый, мой самый лучший сын. Голос матери звучал в моей голове, будто наяву. «Я так и не стал таким, каким бы ты хотела меня видеть, мама. Я не смог победить руну воли своего подонка-отца». Шрам снова полыхал резкой острой болью, и вся комната была объята черным пламенем. «Грэм, милый, у тебя слишком сильный жар. Вот так, выпей целебное снадобье». Амара поднесла к моим губам какое-то теплое питье, но привкус у него был странный. Зато после него я почувствовал себя лучше. Жар спал, и я даже мог приподняться на постели. «Что произошло?» «О, Грэм, ты ничего не помнишь?» «И где Дейган? Я его не чувствую. Он слишком далеко. Я всегда ощущал своего дракона. Наша связь с ним была незыблемой и прочной, как канат. Но сейчас она как будто превратилась в тонкую нить. И это было омерзительное ощущение. Амара печально покачала головой. «Дейган ушел в море, Грэм. Я должен призвать его». Мой дракон был нужен мне прямо сейчас, но голова болела. Не так сильно, как до этого, и все таки эта боль мешала мне сосредоточиться. «Неужели ты совсем ничего не помнишь о том, что сделала Виола?» взволнованно спросила Амара. При одном только упоминании этого имени я ощутил, как по венам разливается ярость. Голая, острая, убийственная ненависть к этой... «Расскажи, негодяйка тебя отравила и сбежала?» «Ясно». Дейган почувствовал этот яд и сам заболел, поэтому и скрылся в морских глубинах. «А еще Виола... Ах, это слишком ужасно. Вот, смотри, что она сделала». Амара со слезами на глазах протянула. Протянула мне раскороченную музыкальную шкатулку. Русалочка и коралловый риф были разбиты в дребезги. От них остались только осколки. «Я знаю, что ты очень дорожил этой вещью. Она осталась мне от матери. С убийственным спокойствием сказал я, перебирая пальцами разноцветные стекла, совершенно не боясь порезаться об острые углы. Одновременно с этим пришло дикое, неконтролируемое желание вонзить эти осколки этой сучки прямо в глаза. «Виола, ты правильно сделала, что сбежала, иначе была бы уже трупом. Впрочем, не обольщайся, я найду тебя, сучка. Идиотка хотела отомстить мне, и это стало ее ошибкой. Фатальной ошибкой, Виола. Я достану тебя из-под земли» а потом отправлю обратно под землю. В могиле самое место такой дряни, как ты».